«Те еще балаболы!» — промелькнула у меня мысль. «Вот те крест!» — тут же перекрестился я. «Не задумал я худого!» «Встань!» — отдал мне приказ Дмитрий и, развернувшись, вернулся за стол. «Садись!» Он указал на место подле себя и, как только я уселся, продолжил. «Верю тебе, Андреюшка! Верю тебе, родич!» С легкой улыбкой произнес Дмитрий. — Сколько там пистолей до да самопалов пожелал? — Тысячу того и тысячу другого. Пистоли в полк пойдут, а самопалы в Белгород хотел передать. Свинца до да пороха также сказал, чтоб привез, да еще по мелочи. — Так и быть, казна за оружие заплатит, то моя царская и помощь тебе, а уж мелочи сам давай. — Благодарю, Дмитрий Иванович, — склонился я. «Дозволяю я тебе отъехать на один год! Ты же должен грамоту освоить! Учителей тебе подберу и пришлю!» Взмахнул рукой Дмитрий и тут же скривился, схватившись за голову, и я наполнил ему кубок вином. Дмитрий тут же к нему и присосался. «Ох, тяжко мне!» — осушив кубок, пробормотал Дмитрий. «Утомил ты меня, Андреюшка!» — У меня еще две придумки есть. Дозволь, царь-батюшка, я о них рассказать. Тихо произнес я, и Дмитрий махнул рукой. — Дозволь мне конные дворы обустроить у себя в отчине. Дело это непростое и не быстрое. Пока конюшни построишь, пока пастбище сделаешь. — И зачем это? — с легким интересом поинтересовался Дмитрий. — Так коней-то мы покупаем у тех же крымчаков и нагаев. — Что враги наши? — Да, бывает, из-за уляхов, чего прикупим, или черкесов, получается. Своих же нету, нерастимых. Случит чего и взять негде. Крымчики и нога, и не друзья нам, как и прочие. Тут же я озвучил план. — Дельно, — задумчиво промажал Дмитрий. — Дозволяю, из своих конюшен пришлю тебе тридцать жеребцов. Нет, даже пятьдесят на развод. — А вторая какая? — с уже большим интересом спросил Дмитрий, покосившись на пустой кубок, который я тут же напомнил. — Когда я с торговцами о стекле сговаривался, мне удалось выведать о том, как его делают. Вот и хочу испытать. А коли выйдет, то торговать им, с этого конной дворы и содержать. Разреши, Дмитрий Анович, ежели выйдет чего, лавки по всей земле русской ставить. — О, как! — удивленно воскликнул Дмитрий, и как-то по-иному на меня посмотрел. — Многое ты задумал, и важное, что на пользу пойдет. Да в столь малом возрасте многие за всю жизнь о подобном не мыслят. Сразу видно родную кровь, никаких сомнений нет. Ты истинный Рюрикович, Андрей Владимирович. Дозволяю и этим заняться. «Только и к тебе есть просьбишка!» — хитро глянул на меня Дмитрий. «Любое твое, Дмитрий Иоаннович, слово для меня приказ!» Тут же вскочил я из-за стола. «Отбудешь ты в старицу, поди!» И, дождавшись моего кивка, Дмитрий продолжил. «В монастырь близ отправил я бывшего патриарха Евова. Он живет там монахом. Вот и хочу, чтобы ты за ним приглядел!» А коречего лишнего болтать будет, мне о том напиши. А то и сам ему язык укроти, ежели будет он напрасленно на меня возводить. Расплылся в улыбке царь. Все исполню. В том не сомневайся, Дмитрий Анович, Чеканя каждое слово, произнес я. Все, иди, утомил меня. Я накликни, пусть лекарь ко мне зовет. Мочи нет, протянул Дмитрий. И я тут же покинул комнату. — У меня вышло, — ликовал я в мыслях. — Наконец-то я свалю и займусь делом. Мы будем делать деньги, мы будем... Да многое я буду делать. В коридоре стояли Ян и Станислав, и о чем-то тихо беседовали, изредка бросая взгляды на комнату, но, завидев меня, замолчали. «Не в духе — Не вдохе усмехнулся Ян. Худо нынче Дмитрию Ановичу приказал передать, чтобы лекаря к нему привели, передал я слова царю. Станислав, беги за лекарем, тут же произнес Ян и направился к царю. Станислав понесся исполнять поручение. Я же пожал плечами и направился на выход. Мог бы я царю ничего не говорить ни о покупках, ни о планах своих. Легко. Вот только наверняка донесли бы, и это могло быть опасно. Мало ли, что у царя в голове бы щелкнуло, и все, не оправдался бы. Зато преподнес, как невыгодно. Да еще и самые дорогие покупки казна оплатит. Не факт, конечно, что, когда прибудет товар, царем будет еще Дмитрий, но все равно приятно». К тому же теперь за мной слово царева, и если кто вздумает мне палки в колеса вставлять, я могу за бороду хватать и на дыбу, и разобраться, сам человек дурак, или подсказал ему кто. Нет, с моим статусом в местном табеле о рангах вряд ли кто рискнет в наглую лезть. Вот только это жизнь, а не сказка. Споткнуться можно на ровном месте и шею себя сломать. — размышлял я произошедшим. Покинув царские палаты, я завертел головой в поисках своих людей, и они оказались неподалеку в ожидании меня, держа коней в поводу. Свистнув и махнув их ему рукой, я дождался, когда они подведут ко мне черныша, и лихо запрыгнул в седло. — Василий! — обратился я к Батурлину, который собирался сесть на коня. — Да, княже, — тут же ответил он, вопросительно глядя на меня. — В скором времени я уеду в свою отчину, в старицу. Царь тебе приказал служить мне, но неволить я тебя не буду. Можешь поехать со мной, а можешь вновь попытаться стать стольником. Думай, решай. — И я... Протянул Василий, опешив от новости. Было видно, как работает его голова. — Позволь с тобой отбыть, князь, и продолжить служить тебе. Некуда мне возвращаться, занято уже мое место стольника. Горько усмехнулся Василий. — Ну да, сладкое место. Быстро на него кого-то из своих поставили, — мелькнула у меня мысль. — Дозволяю, — кивнул я, и, дождавшись, когда Василий и остальные залезут в седло, Глянул на него с хитрецой и спросил, — Сам решил продолжить служить мне или по царскому приказу? Василий ответил не сразу, он задумался и, наконец, ответил, — Сам, князь, то моя воля. Буду верен тебе во всем, вот тебе крест в том. И Василий размашисто перекрестился, а я кивнул. О причинах такого решения я не стал спрашивать, все и так понятно. Ведь рядом со мной у парня были перспективы, и немалые. Быть у меня на виду, а я, как показала жизнь, всегда рядом с царем. А там, глядишь, и назначение какое получит. Все весьма прозаично и практично. По крайней мере, мне так казалось. А что там в голове у человека, кто его знает. Значит, уезжаем из Москвы? Задумчиво поинтересовался у меня Олег, сжав губы. Да, кивнул я. Хватит здесь сидеть. Пора и делами заняться на благо отечества. На благо отечества. Едва слышно пробормотал Олег и замолк. На подворье деда, отдав коней холопам, я направился в дом, но на улице меня перехватил Лисей. — Че-то раненько ты, Андрей Владимирович, почивает все царь? — Нет, — мотнул я головой, — делами занялся, меня он отпустил, в отчину мою поедем, можешь собираться, — улыбнулся. — Как скажешь, — нахмурился Лисей, — с другого твоего подворья отрок прибегал, весть от карася передал. — Случилось чего? — остановился на самом крыльце. — Да, вор среди отроков появился. сабли да иное скрасть хотел ночью. Поймали его, бока намяли и связали. Вот тебя ждут, дабы ты его судьбу решил, — тут же пояснил Лисей. — Эх! Только и вздохнул я, разворачиваясь, и направился на конюшню. Елисей тут же кинулся в дом, предупредить деда. Василий, Олег и Вишка по-прежнему следовали за мной. Дед появился, когда мы уже выводили коней во двор. Коротко обменявшись новостями и дождавшись, когда Елисей с дедом оседлают коней, мы выехали на мое подворье в Белом городе. Деда, ты со мной или в Белгород теперь отбудешь? — посмотрела на своего родича. — А ты как хочешь? Могу с тобой, а коль не нужен, могу и в Белгород вернуться. Только скучно там, с тобой веселее, — хохотнул Прохор. — Конечно, со мной, — улыбнулся я. — Вот и ладушки. Белгород все же съездить надо, позднее проведать, а может и его семью семьей забрать. Найдется для него дело-то. С хитринкой глянул у меня дед. — Найдется. Дядюшке позднее я всегда буду рад, как и его семье, — ответил я. Прибыв на подворье в Белом городе, я смотрелся по сторонам. Почти все население тут же высыпало на улицу. Не все меня видели, по особенности холопы. Спустя пару мгновений к нам подошел карась, и был он злым и раздосованным. — Здрав будь, карась! Сказывай, что случилось-то? — обратился я к нему. — Здрав будь, княже! — и он ответил мне поклон. — Варенок завелся среди твоих людей. Из отроков он, что ты пригрел, княже, да от злой судьбы избавил. Тихо сначала себя вел, видать, осматривался да отъедался. Дождался, когда всех их приоденут, — махнул рукой карась. Сегодня ночью решил скрасть, у дружков своих три сабли украл, пока все спали. Уйти мог, вот только жадность его объяла, еще и двух коней скрасть решил. Да только не справился с ними, один из коней заржал, а там и заметили его. Вот оно как! Прохладно протянул я. Было неприятно и даже обидно. Злость начала разгораться во мне. — Пригрел змею, получается, — промелькнуло у меня в голове. — Где он? — тем же холодным тоном спросил я. — Сарай! — и Карась оглянулся на двоих взрослых. — Михейка и Первон! Сюда его! Они тут же сорвались в сторону сарая и вытащили оттуда избитого мальца, у которого были связаны руки и ноги. К нам же тем временем приблизились все жители подворья. Отроки стали чуть вдали, со злостью наблюдая за избитым. Вора подтащили ко мне и бросили под ноги. Ах! Вырвался из него болезненный вздох. Парню было лет тринадцать. Все его лицо и волосы были залиты кровью, нос свернут, губы напоминали два пельменя. Одежка была также порвана и в крови. Он лежал возле меня, свернувшись, и прикрывал руками голову и живот. «Как звать его?» — никому не обращайся, — спросил я. «Воробьем его назвали. Своего имени он не знает», — ответил мне Карась. «Что делать с варенком будем, княже? «Что делать, что делать? По-хорошему повесить его надо или отрубить чего?» промелькнул у меня в мыслях. Вот только у меня рука не поднималась. Я дал ему шанс, новую жизнь, а он украл у меня и у своих товарищей. Иуда предал Христа за тридцать серебряников, а воробей меня и товарищей своих обокрал, с которыми ел и спал. Иуду наказал сам Господь Бог, пусть он и воробья накажет. Ибо Бог милостив. Развяжите его, заберите сапоги и гоните в зашей. Карась кивнул, одет неодобрительно покачал головой. Вы думаете, я к нему милостив? Его надо убить? Громко спросил я, и судя по лицам окружающих, действительно хотели крови. Нет, смерть будет слишком милостива к нему. Я дал ему новую жизнь. Он мог жить и учиться, но предпочел украсть. Теперь он долго не проживет. И каждый его день будет словно ад на земле. Он будет, и я указал на воробья, которому развязали руки и стягивали спаги, каждый день корить себя и вспоминать о той жизни, которую мог иметь, но потерял. Он сам себя сожрет. Это будет его пекло огненное при жизни. Пусть идет с Богом. Дед хмыкнул и ничего не сказал. Карась рыкнул на отроков, которые тут же подбежали и, подхватив воробья, потащили его к воротам. Воробей же начал завывать и умолять простить его, твердя, что бес попутал. Вот только жалости к нему не было — И, открыв ворота, его тут же выкинули на улицу. — Карась, тем, у кого сабли воровей ночью упер, пару палок дай в наказание! — отдал я распоряжение. Трое парней тут же повалились на колени. — Исполню, — оскалился Карась. — На всю жизнь запомнят. — Вот и славно. Да к отъезду готовьтесь. Через несколько дней отбудем, — приказал я. Три дня шла подготовка к отъезду. Ни один торг мне пришлось обойти в поисках колесцовых пистолей, и не зря. Целых сорок пять штук купил. Как и тридцать пудов пороха и столько же свинца. Ведь надо будет народ обучить еще пользоваться пистолями. Закупал еще сабли, тегеля с бумажными железными шапками, кольчуги и многое другое. Посетил Адоевских и Хованских. Говорил с ними о будущем, что в скором времени от меня человек к ним прибудет с приглашением в гости. Также у них людишек попросил в сопровождении. Все-таки серебра повезем немало, а на дороге всякое может произойти. Князья выделили вдвоем целых пятнадцать бойцов. С дьяком Власием побеседовал, не зря с ним мосты наводил ведь уже осень и пора собирать налоги, вот и попросил у него подьячих в помощь. Да, вы не обманули меня, ведь деньги мне пригодятся. Ко всему этому сговорился, что мне сопровождение еще выделят, и выделили тридцать московских жильцов. Элитные бойцы московского полка экипированы по полной, да и было видно, умели саблей пользоваться и тренировались. Командовал ими сотник Агапка. Он был чуть старше тридцати, с огромным шрамом на лице и волчьим диким взглядом. С царицей Марии мне не удалось встретиться и поговорить. Когда я заявился в женский монастырь и передал монашкам информацию о встрече с царицей, спустя час ожидания мне сообщили, что монахиня Марфи не здоровится и принять меня она не может. Но не захотела и хрен с ней. — белькнула мысль, — и я покинул монастырь. А уже утром мы выехали. Восемьдесят пять бойцов было у меня под рукой. Если считать еще отроков, которые все лето с трудом держались, подвод же было с десяток у нас. Ехали мы не быстро, все-таки груженные телеги замедляли. Были у меня мысли круг сделать и заехать к тетушке, да с главой троице серговой Лавры познакомиться, но я отложил эту мысль. Дела ждут, а время дорого, да и по зиме я смогу это сделать. Отъехали от Москвы на двадцать верст и вывернули на лесную дорогу, как вдруг впереди упало дерево и раздалось двенадцать выстрелов. Глава двадцатая «Засада!» — взревел Олег во все горло. Я ехал посередине и в момент нападения беседовал с Елисей. «Везет, как утопленнику!» — промелькнуло в голове. Привстав на стременах, я быстро побежал взглядом по растянувшемуся по дороге отряду. Выстрелы были сделаны не зря. Двое убитых, один раненый, вот только это были не все потери. Один конь встал на дыбы и сбросил садника, а еще один завалился, подминая седока под себя. Всюду раздавались крики, ругань, ржание коней. Стреляли с двух сторон от дороги, там вовсю поднимался пороховой дымок. «Бей!» — тут из леса повалили люди. Всадникам на узкой лесной дороге было не развернуться, к тому же позади телеги. «С коней! первым заорал дед, и к нему тут же присоединился Агапка, командуя. В нашу сторону с двух сторон неслось не меньше пятидесяти противников. Многие были без брони, одетые в простые кафтаны, с саблями наголо, у некоторых были копья. Я выхватил пистоль из кобуры на седле — У меня сейчас было четыре пистоля. Два в кобурах на седле и два за поясом. Целых четыре выстрела. Другим давать пистоли, к сожалению, было бессмысленно, ведь их нужно еще освоить. Прицелившись в дровяка с копьем, я тут же выстрелил, и он, схватившись за живот, замер, а я, не тратя времени, сунул пистоль в кобуру и выхватил новый. Пришпорил черныша, чтобы дым от прахового выстрела мне не загораживал обзор. На этот раз я прицелился в мужика в тегеляе, который указывал рукой на меня, при этом отдавал приказы остальным. «Бах!» — нажал я на спусковой крючок. По ушам хлопнул новый выстрел, и мужик тут же рухнул с окровавленным лицом. Черныш не выдержал такого надругательства и, заржав, поднялся на дыбы. Это-то меня и спасло. В лесу, оказалось, были еще и лучники, и у меня прямо перед лицом пролетела стрела. Мне даже показалось, что я успел оперение рассмотреть, беленькое такое. К этому моменту я оставался единственным на коне и представлял собой отличную цель. Успокоив черныша, я тут же спрыгнул на землю а вокруг уже шла рубка. Елисей схлестнулся с двумя и неплохо отбивался. Не прошли тренировки зря. Да и бронька с наручем и шлемом делали свое дело. Отбросив разряженный пистоль, я выхватил новый, сделал два быстрых шага вправо, дабы Елисей не загораживал мне обзор, спокойно прицелился и выстрелил. А-а-а! Тут же по ушам стеганул крик полной боли, и враг схватился за грудь. Второй на мгновение отвлекся, повернув голову в сторону своего соратника. Елисей тут же этим воспользовался. Шаг вперед, и он обрушил рубящий удар в голову, а противник упал к его ногам. Вокруг раздавались крики и ругань, что били по нервам, заставляя быстрее колотиться сердце и бежать кровь в венах. У меня в руках уже был новый пистоль, и я шарил взглядом в поисках новой цели. Среди леса мелькнул силуэт лучника, который вышел на опушку, чтобы удобнее было стрелять. «Бух!» — стеганул выстрел, и моя рука дернулась от отдачи — а перед лицом все заволокло пороховым дымом. Шаг в сторону, я увидел, как лучник, схватившись за дерево, пытается устоять, глядя на свой живот, на котором расползается кровавое пятно. Хоть сейчас в олимпийскую сборную по стрельбе, — довольно подумал я. — Благодарствую, княже! — мигом рядом оказался лисей. — Тяжко против двоих-то! — усмехнулся он. Я только кивнул и, спрятав пистоль за пояс, вытянул из ножа саблю. — Андрей, ты чего удумал? — раздался сзади голос Олега. — Биться? — Рыкнул я. — А Алань, родич, есть кому биться. Ты же поберегись. Да и броньки у тебя нет. Мне же оставалось только скрипнуть зубами, так как Олег был прав. А вот эмоции во мне бурлили, и требовалось их выплеснуть ведь бьются и умирают мои люди а мне стоять в стороне <глевый> вырвался из меня рык я даже упоминать не стал как меня отец с олегом и Лисеем отговорили надевать кольчужку. я же ехал к себе на землю так зачем же надевать броню будто на войну опасаясь без брони появляться в своих землях неправильно бы это восприняли ибо я князь Старецкий, я рюрикович Мне тогда даже анекдот вспомнился, почему генералы не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военную — панику. Примерно такая же аналогия. — А вы что, застыли? Не полезу я с саблей, постреляю! То ли рыкнул, то ли взыл я. — То доброе! — кивнул Олег, и тут же понесся к одной из схваток, а следом и лиси. Я же оглянулся, схватки происходили везде, и, судя по всему, наши одолевали противника. За счет слаженности и одоспешенности. Да и московские жильцы во главе с Агапкой давали прикурить врагам. Отроков нигде не было видно, а это самое слабое звено, и не хотелось, чтобы они полезли геройствовать и их поубивали. Присмотревшись к одной из телег, возле которой бился карась, я увидел, что из-под телеги торчит десяток сабель. Видать, карась их туда загнал, чтобы не мешались и не убились. «Правильно, надо похвалить его и наградить, коли живы будем», — промелькнула у меня мысль. Дабы не стоять по нем посреди дороги, я тут же, достав пистоль, начал его заряжать и поглядывать по сторонам. Я успел три раза перезарядиться и выстрелить, как бой уже закончился. Тут же появился дед, который придирчиво оглядел меня и с облегчением выдохнул. У Прохора был немного помят шлем, сабля в крови, а на броне появилась пара царапин. — Ох, вот и все! — довольно прогудел дед. — Все да не все, дедушка. Поспрашать их еще надо кто такие. Зло буркнул я. — Так казачки, походу, — хмыкнул дед. — Вот и узнаем точно, — кивнул я, и, заметив, как несколько человек принялись добивать раненых, заорал во все горло. — А ну прекратить! Живыми брать! Знать я хочу, кто на меня напал и почему! Тут же завертелась суета. Я отправил деда проверить, все ли живые и здоровые. Василию и Олегу поручил всех оставшихся врагов связать и оттащить в сторонку. Агапка десяток бойцов отправил в лес, ведь там оставался еще один лучник. Да и место, где они хранились, найти не пусты же они пришли и не по воздуху. На обочине складывали наших убитых. Девять убитых с нашей стороны. Небольшие потери после такого боя. Да и напали на нас внезапно. Вот только вглядываясь в лица убитых, я чувствовал, как кулаки сами сжимаются, а зубы скрипят. Четверо были из московских жильцов, пятеро моих, среди которых один еще совсем мальчишка, лет одиннадцать. Его мертвые глаза смотрели прямо в небо, а шея загнулась под неправильным углом. Звали его Тарак. Он погиб в самом начале нападения, не справившись с конем. Ублюдки! Твари! Уроды! Прошептал себе под нос и, в три шага оказавшись рядом, прикрыл в глаза, а после и всем остальным. Раненых было куда больше, почти пятнадцать человек, в основном по мелочи, и трое тяжелых, «Двое из которых — мои люди, ими уже занимались под приглядом деда. «Надо будет телегу разгружать и их в Москву отправлять. «Надеюсь, выживут», — промелькнула у меня мысль. Нападавших осталось живых восемнадцать человек с разной степенью целости, пятеро из которых явно не доживут до рассвета. Народ же вовсю начал обирать трупы врагов, все ценное в одну сторону — А сами трупы в лесок. Агап, дедуль, окликнул я, и когда они посмотрели в мою сторону, кивнул на пленных. Пойдем, поспрошаем. Иду, окликнулся дед. Агаб же молча направился в сторону пленных. Подошли к ним, на мне тут же скрестились их взгляды, полные злобы, ненависти и разочарования. Ну что? «Соколы дивные, долетались?» — оскалился я. Меня самого переполняла злоба, но я себя сдерживал. Странное нападение. На разбойников не похоже. Коли пришли по мою душу, отряд должен был быть явно посильнее. А это так, импровизация, детский хор-ромашка. «Предатель!» Тут же проскрипел один из них и сплюнул мне под ноги кровавым сгустком. — Да я тебя! — тут же прорычал дед и, шагнув вперед, с ноги в голову зальел плюнувшему. — Погодь, дедушка! — тут же произнес я. Плюнувший же, видимо, словил нокаут и тупо пялился в небо, хватая ртом воздух. — Хоть не убил, и то радует. — Все-таки попасть под дедов удар — такое себе удовольствие! — покосился я на Прохора. — В разбойный приказ бы их отвезти! — едва разлепив губы, произнес Агапка. — Передадим, а пока и сами поспрашаем! — покосился на сотника дед. В этот момент к нам подошел Елисей, Василий и дядя Олег. — Почему это я предатель? — спросил я, обращаясь к пленным. А как же иначе? Отпикнулся один из связанных, жаровший по самой брови, так что одни глаза были видны. Предатели есть, что истину веру предал и продался схизматиком. Царя решил убить пес. Так не бывает этому. Вот те раз, вырвалось из меня, я же ошалево смотрел на говорившего, да его остальных взгляды были не лучше. Ты че болтаешь, дрянь? Тут же вскипел снова дед. «Ведь не, далеко не простые слова», — произнес пленный. «С дуба рухнула ли как? Может, тебя, когда из матушки вытаскивали, пьяная повитуха о камни с десяток раз уронила, а после ты по морозцу без шапки ходил? А ли ты просто, юродивый, и с головой не дружишь? Да чтобы я, православный князь, веру родную продал!» — Я русский князь, я Старицкий, по крови Рюрикович! Да чтобы я продался с кизматиком проклятущим! Ты что такое несешь, пес? Начал я шипеть, словно змея. Обидно было до глубины души. Я кручусь, думаю, как землю спасти от разорения, смуту предотвратить, а мне тут такое. Истинно говорю, православные, хватайте его, да направешь в царь там-то и узнаем всю правду, и наградит нас царь за службу верную. Ты совсем полоумный, тут уже в лес Василий. Это же князь старецкий Андрей Владимирович, первый боярин и родич царский. Предатель он, сам царствовать возжелал. Тут же оскалился другой пленный. Нам мы это все знаем! Все нам ведомо!» Я же покосился назад. Люди начали оглядываться на нас. «Так, этих в лес поговорим с ними с глазу на глаз. Надо выяснить, откель такие наветы?» И глянул на связанных. «Коли бы я к ляхам отправился, то ехал бы в Смоленск, а это другая дорога». «Сейчас пяточки им прижгем, все нам расскажут», — кровожадно склавился дед. Даже по мне прибежал табун Мурашек, а к деду я привык за прошедшее время. Рядом стоящие Агапка и Елисей вздрогнули, а на пленных было страшно смотреть. Мне показалось, что они все в раз стали белыми, даже те, кто на последнем издыхании. За пару минут перетащили всех в лес и чуть подальше запалили костер. Как выяснилось, дед оказался прав. Это были казачки с черкес. Не реестровые, а голодьба, что сбилась в Атагу и, прознав под Дмитрия Ановича, тот же поспешила к нему. С тех пор они и обретались в Москве. Меня же поистине считали предателем православной веры. Откуда-то их там атаман Юшка Кривой прознал, что я решил сбежать к ляхам и вознамерился сместить царя. По крайней мере, он им так рассказал. Вот и решили они меня сгубить или поймать и к царю, который их бы щедро наградил, по их мнению. Я же думал о другом. Юшка наверняка прознала серебре, вот решил попробовать меня ограбить а этим Олохом царя невесного наплел стрекорбом. Хотя они, как мне показалось, были людьми, битыми жизнью, а тут в такое поверили. Так, стоп. Народ же поверил Дмитрия Иоанновича, и многие перешли на его сторону. Кто из скорости, а кто-то действительно верил. Вот и здесь могло быть так, — мелькнула у меня мысль. — Сколько там осталось? — спросила гадка. — Троих их поспрошать осталось ответил алексей этого носите пнул дед страдальца и тут же олег с Елисеем подхватили казачка и уволокли в сторонку к уже допрошенному. самого юшку допросить увы было невозможно погиб во время боя как выяснилось я его самолично пристрелил это был тот самый крикливый в тегеляев да и в их лагерь отправили народ который был недалеко, а там с десяток коней. Казачки успели за то время, что были в Москве пропить и проесть не только заработанное, но и почти все свои самопалы. Спустя две минуты Алекс с Елисеем притащили и бросили возле костра нового казачка. Их даже сильно не пытали, так, пару тумаков, и они сами все рассказывали обвиняя меня в предательстве и твердя, что меня надо к царю тащить. В этот раз это был крепкий мужик лет сорока, с рыжей бородой и курчавыми волосами. Когда его швырнули на землю, он тут же сел и, глянув на меня, произнес. — Раб ты, князь! Коли кляхом бы ты подался, то на Смоленск пошел бы, не на Псков, а там и проскользнул бы к ним. «Соврал, видать, Юшка, пес плешивый, оскалился казачок. «Я видел, как он с двумя разговаривал, перед тем, как о тебе нам рассказал. Один вроде лях был, а другой явно татарских кровей. Оба в богатых одеждах, хотя я Юшку пару раз уже видел со вторым». «Ляхом, что ли?» — хмыкнул дед. «Э, нет, с копчаным. Я его и в лагере царя Дмитрия видывал, да близко к царю. Не в самых первых, но в близеньком. — Вот оно как! — улыбнулся я. — Сказывай давай дальше. — О чем они с Юшкой уж говорили, я не ведаю. Видел только, ему несколько кошелей передали, да не пустых. Может, плата-то была, чтобы тебя, князь, сосвет уж жить. Может, чтобы еще людей нанять. Уж больно много вас вышло. Юшка, видать, денег-то пожалел. Вот ты. Я переглянулся с дедом, который был хмур. Как выглядели этот копченый лях, Присев на корточки возле казачка, спасел Олег. Как и весь народ, что у тех ворот? Хохотнул казачок. Ты говори давай, а не шутки шути. Ведь и я могу шуткануть. И дед тут же ему под нос сунул кулак. Богатые одежды, все в шитье серебряном. непростые простые, не бедные люди. Копченый, смуглый немного, волос темен. Сам невысокого роста, но крепкий. У него, кажись, на указательном пальце еще золотое колечко было. И он его все время крутил. Лях, который высокого роста, уже не молод, но и далеко не стар. Усики такие тонкие, и бородка, словно у козла. На правую ногу припадал, а когда долго стоял, кривиться начинал. Тут же, как на духу, выдал казак. — Я, кажется, знаю, что за ляха-то был, — пораженно произнес я. — А я, кажется, узнал, что за смоглый, — в тон мне произнес Агапка, и мы с ним переглянулись. Глава двадцать первая Разлилась тишина, и все только и делали, что переглядывались. «Так что это за копченый-то?» — обратился я к Агавке. «Дьяк Шарафуддинов. Подходит описание. Смуглый он и кольцо золотое носит на указательном пальце, да и любит его крутить». — Ошибки быть не может, — медленно произнес Агапка, а после сглотнул. — И чем же примечателен этот дьяк? — хмуро спросил дед. — Он, когда в кабаке напился, хвастал, что самолично задушил Федора Годунова, а после мать его снасильничал. С непонятными эмоциями едва слышно сказал Агапка. — Агапка. — Вот те раз, — выдал Лисей, — прям сам один. Агапка сначала пожал плечами, но потом, смерив всех взглядом из-под видимо, прекрасно понимая, во что вляпался, и что молчать уже смысла нет, добавил. — Не один. Обмолвился еще, что с дьяком Молчановым душил и с подъящим Богдановым, да и князья там были. Василий Васильевич Горицын и Василий Михайлович Масальский по прозвищу Рубец и прочие людишки, как там уж на самом деле вышло неизвестно. Сами, наверное, слышали, что Федор Борисович до да мать его отраву выпили. Интересно, надо запомнить эти имена. Федор, конечно, мне не был другом, но он был царем. — Не дело, чтобы царевы-убийцы просто так жили, да еще и хвастались этим, — мелькнула у меня мысль. — Ясно! — с каменным лицом кивнул дед и посмотрел на меня. — Мол, теперь и ты сказываешь, что за ляг такой. — Вторым, похожим отцей был. Царя охраняет, да и часть польской шляхты под ним, — попытался объяснить я роль поляка. Да, он непростая фигура, этакий безопасник. Да и девок Дмитрию поставлял, как шептались кривле. Василий кивал в такт моим словам, а гапка с лица сбледнул, понимая, куда вляпался. — Ты уверен? — спросил дед Прохор, но за меня ответил Василий. — Мацей на царской охоте ногу правую повредил, с тех пор прихрамывать начал. Какой же поляк с дьяком еще сговориться смог бы, да еще хромой? — То верно, конечно. Вот только вдруг не он, и я ошибаюсь. Я повернулся к пленнику, который сидел тише воды ниже травы, дыша через раз. — Как звать-то тебя, бедолага? — Федотка, — с запинкой ответил он. — Значит, слушай сюда, Федотка. Ты ляха этого, коль увидишь. Признать сможешь? — А то как же! Я хоть и не близко был, видел. Признаю! — тут же закивал Федотка. — Это хорошо. Послушай, что я тебе скажу, и запомни. Не в те дела ты влез, как и другие. Не оставили бы вас в живых и к царю не пустили. Всех бы в землю закопали. Медленно произнес я. — Ясно! — прошептал он дрогнувшим голосом. А Вот и славно кивнул я. Агапка обратился к сотнику. Отойдем, пошепчемся. И ты, дедушка, тоже. Отойдя от остальных на пару десятков метров, я смерил взглядом Агапку, который смотрел на меня из подобия, ничего хорошего не ожидая после того, о чем он услышал. Влез ты в болото, в самую трясину. Услышал, узнал — Что тебе и знать не ненадобно, и не твоего ума дела. Ибо пытались убить царского родича, да те, кто при царе в ближниках ходят. А дело это непростое, проникновенно сказал я. Да уж понял. Не в разбойный приказ уж точно этих сдавать, со злостью выпрямила гавка. Я рад, что ты понимаешь. И да, ты прав. Не стоит в разбойный приказ этих дураков тащить. Тут дело личное, семейное. Оттого я сам разберусь и спешусь с царем Дмитрием Иоановичем, когда надо будет. Краем глаза я заметил, как дед бесшумно вытащил нож. Он стоял сбоку от агабки, если сотник сейчас не согласится с моим предложением, то он здесь и останется. Жаль будет этого воина, очень жаль. И этого бы хотелось избежать понимаю княже предательство тут непросто все молчать я о произошедшем буду пока в видаки не позовешь а там все обскажу что видел и слышал по твоему слову для всех остальных буду говорить что люд разбойный напал хотел ограбить тебя андрей владимирович прознав проказну твою вот и славно искренне улыбнулся я люди это непростые От того слова наши должны быть вовремя сказанные и весомые, ведь и отбрехаться могут. Пока я говорил, Агапка кивал. Дед же с невозбутимым видом спятал нож, и мы вернулись обратно. Чего с этими делать будем, задал я вопрос, никому не обращаясь. Если Федотка мне нужен был живым, то вот остальные нет. Они напали на меня, убили моих людей. По деревьям, тате, развесить и все дела! высказал Олег. Ну да, пусть повисят, птиц покормят, хмыкнул Елисей. Княже, пощади. Тут взмолился Федотка и попытался кинуться мне в ноги, вот только его сразу перехватили и прижали к земле. Голову ему поднимите. И Василий, тут же, схватив Федотка за волосы, задрал его голову. А дядька Олег приставил к его шее нож. «Пощадить, говоришь? Ты уж точно будешь жить, заслужил. А вот как хорошо и долго, мы посмотрим», — угрюмо сказал я, чеканя каждое слово. «Княже, не за себя прошу, за друзей своих, молю, смелуйся над ними!» С надрывом прорал Федотка, смотря мне прямо в глаза. «А на кой мне их щадить?» Они людей моих убили, на меня покусились, в предательстве веры обвинили, — тихо ответил я, отвернувшись в сторону. — Я не святой, им никогда не был, — промелькнула у меня мысль. Губы сжались в тонкую полоску. Не со злобы, княже, обманули нас. Мы отслужим, верными псами твоими будем. Любому глотку за тебя перегрызем, али в монастырь уйдем. Пощади, княже, не губи души православные, надрывался Федотка. «Ха — Ха! Донеслось от огадки. Сами-то не посмотрели, что мы православные напали, без всякой жалости произнес сотник. «От глупости до заблуждения, княже, замолем, не губи!» — вновь донеслось от пленника. Сорвав с березы еще зеленый лист, начал растирать его в руках, а сам размышлял. Заслужили ли они смерти? Несомненно. Каждого бы лично повесил. Вот только в предстоящих событиях даже соломинка может все решить и отказываться от бойцов или трудовых резервов, глупо будет. Вот только наверняка уже мои люди могут меня не понять. Да и как получить полную преданность этих казаков, тот еще вопросец. Что так хрень, что так хрен? Эх, мелькали у меня в голове мысли одна за одной. Тяжко вздохнув, я развернулся и уставился на Федотку. Ты твердишь, что верны мне аки псы будете. Вот только говоришь за всех, они такого не обещали. Долаялись, словно псы шелудивые, — горько усмехнулся я, все больше склоняясь к тому, чтобы повесить казачков и забыть. — Княже, я найду слова! — тут же взвыл Федотка, и в его глазах мелькнула Надежда. — Прям-таки для всех! Присел я на корточке, вглядываясь в его глаза. — Не знаю, — глухо произнес пленник и отвернул голову в сторону. — Вот и я о том же. Ты слова уже сказал за всех. Дам я тебе возможность убедить остальных, крест мне словать и псами моими стать. Тех же, кто откажется, сам лично живота лишишь, — поднялся я. — Как скажешь, князь. — Я согласен, — махнул гривой грязных волос Федотка. — Отпустите его, — приказал я, и пленника тут же освободили. Федотка поднялся и, немного размявшись, тут же сделал шаг вперед и бухнулся передо мной на колени. Достав крест из-под рубахи, размажесто перекрестился и поцеловал мне руку. — Клянусь! — Верно служи тебе, князь Андрей Владимирович, не жалея живота своего. — Служи, — кивнул я. — Так, может, на них клейма поставить, как на скотиняку, а вот и будут гавкать на чужаков? — зло усмехнулся Елисей. — Я согласен, князь, — тут же прородил Федотка. — Остальные тоже поставят. — Посмотрим. Ты, как остальные, будешь связанным, вот и уговаривай их серьезно глянул я на своего нового подчиненного пленников вытащили из леса и мне оставалось только наблюдать дед и агапка знали свое дело лагерь нападавших нашли был он неподалеку и послось там целых десять коней хотя по уверениям пленных должна быть дюжина однако один лучник ушел видать и сбежал от двух конь Тяжело раненых пленников повесили, хотя они и так были на последнем издыхании, и это была милость. Одну из телег разгрузили, распределив вещи по остальным, и, погрузив на них наших раненых и дав сопровождение двоих, отправили в Москву. Благо, далеко ехать не, не успели. Казачков не только связали накрепко, но и рты позатыкали, дабы чего лишнего не орали а там проникнутся, и Федотка начнет мозги вправлять. Ну, я, по крайней мере, так надеялся. Наших убитых хотели здесь же и похоронить, но тут уж я надо встал, и пришлось еще одну телегу немного разгрузить. Дабы мы могли их с собой взять и похоронить на ближайшем погосте. А там и священника можно будет сыскать, который прочтет над ними молитву. После такого решения я даже поймал на себе парочку благодарных взглядов. Трофеи из казачков условно разделили на две части. Одна отошла мне, а другая — о его людям. Шесть самопалов я выкупил за три рубля у москвичей. Тяжелые они были, явно устаревшие, у стрельцов легче и удобнее. Пятерку коней передала габки с наказом отдать семьям убитых жильцов. И тут я снова заработал благодарные взгляды. Пленников же пришлось распределять. Часть закинули на телеги, часть на трофейных коней, и мы вновь двинулись в дорогу. В ближайшем селе схоронили убитых, а копать казачков заставили лопатами, которые одолжили в селе. Батюшка прочел за упокойную службу, и мы двинулись дальше. Ехали мы по Тверской дороге, в сам город заворачивать не стали, хоть и хотелось отдохнуть. Вот только отдых мог затянуться на пару дней. Да и местные наверняка связанных разглядят, а это лишние вопросы, которых хотелось избежать. Свернув от Твери, мы продолжили свой путь. Если бы не телеги, прибыли бы мы куда быстрее. Пленные вели себя смирно и даже сбежать не пытались. На ночь отводили их в сторонку и разваливали рты, да еще и про охрану не забывали. Не знаю уж, какие песни им Федотка пел, но злые, полные ненависти взгляда, они перестали на нас бросать. — Сегодня к полудню прибыть должны, — произнес Агапка на седьмой день пути с утра. — Это отличная новость! — улыбнулся я, завертев головой в поисках одного из подъячек. — Савка, давай сюда! — крикнул я, когда нашел взглядом. Андрей Владимирович, твали? спустя пару минут подъехал к нам Савка на гнедом мерине. Савки было уже за пятьдесят. Про таких говорят в теле, но толстым он не был. Седая борода, нос картошкой — ничего примечательного. Он был старшим из подьячих, что отправились со мной и будут для меня собирать подати и тягу. Звал. Расскажи о тягле, как будет оно собираться, какие подати, сколько мне в цареву казну самому отдавать придется. — Ну, — задумался Савка и дернулся за бороду, — это ваш удел. Старица же и в черту входила. Там собирали подати. Благо, книги и списки имеются. По ним и соберем. Так-то по сахе берем, но тут уж от землицы зависит до урожая. Старица-то земщина. Земский старосты и следил за сбором. Присматривали, конечно, да за целовальниками, что и собирали». Земщина сама распределяла, где лучшая саха, где худая, по достатку. Бывают и другие сборы. Ямские деньги, пищальные дострелецкие, да полонянные, но тут уж как царь решит. В некоторых местах, где землиц плохая, по животам собирают и промыслом. Есть откупные еще, то кабаки выкупают, али еще что? Меховые подади берут, али есак также. Торговые есть еще подати, как и везде. Что-то деньгой удается взять, что-то товаром или хлебом. Савка перечислял, я же пытался в голове уложить местную налоговую систему. По Сахе это понятно. Тут этакий земляной налог у кого и сколько. В принципе, если подумать, и остальное тоже ясно — Не совсем централизовано, конечно, да и воруют наверняка на местах много. Но и тут ничего нового. — В других ваших землях уж труднее придется. Тут с окладичками и словальниками дело иметь, да старостами. Могут и обмануть, но думается побояться, — рассуждал Садка. — Коля обман-то скроется, тяжко им выйдет, — улыбнулся он. — А он скроется. Списки в других четвертях возьмем и сверим, где и чего, но то уж на следующий год. Понятно, только кивнул я. Сколько уж царю-государю казну платить, то только царю и ведомо. Все-таки удел княжеский. Последний раз такое было у самого Дмитрия Ановича. но когда он мал еще был и Бориска его извести пытался. Кажись, и не платил он вовсе в казну, все ему ушло. — Благодарствую, Савелий! — кивнул я, и под ячей довольно залубался. — А вот скажи еще, чего про старицу рассказать можешь? — Глянул я на него. — Ох, княже, я тут и не знаю, что сказать. То смотреть надо, да у местных спрашивать. Знаю, на Волге реке стоит, Кремль там есть каменный, да княжьи палаты. Сам Ан Васильевич там был не раз, и народцев разных с посольствами принимал. Рот ваш старицей владел, Андрей Иванович Старицкий, и выстрелил там княжей палаты. Монастырь там есть, и собор Бориса и Глеба, что возвик прадед твой, Владимир Андреевич. Крепость там сильная и нужная стояла. Пока с Астраханским до да Казанским хамством бились, она путь по Волге им закрывала. Сейчас не надобно, нет больше опасности с той стороны. «Благодарю», — вновь кивнул я Дьяку, — дальше так и ехали перебрасываясь словами ближе к полудню впереди показался земляной вал с деревянными башенками а вот и старица пробормотал подвечий василий крикнул я и завертел головой в поисках батрудинова слушаю княже появился он рядом со мной бери двоих да поезжай в город впереди нас упреди что князь Стариский едет. Пусть встречают, — улыбнулся я. Глава двадцать вторая Возле стен расположился городской посад с маленькими кривыми улочками. Среди дворов мелькнуло стадо гусей, которых гнал босоногий мальчишка в серой рубахе с закатанными рукавами. Его штаны были подпоясаны обычной веревкой и заданной по самое колено. Он размахивал огромным прутом, погоняя гусей. — То хорошая примета! — усмехнулся дед, поглядывая на мальчонку. Вдруг из городских ворот вывалила целая толпа, чек сто, не меньше. Впереди шел Василий, а рядом с ним две женщины с цветастых и расшитых платьях с укутанными волосами, они держали подносы. На одном был кровай, а на другом — соломка. С другой стороны шли не менее представительные мужчины, одетые в богатые кафтаны и шапки, подбитые мехом. Среди толпы виднелись и стрельцы в некрашенных кафтанах. — Князь, князь! Какой молоденький! Мальчонка еще! А у него есть невеста! — неслось от толпы. «Ха — Ха-ха-ха! А женить тебя уже хотят, Андреюшка! — расхохотался дед. — Нага, слышу! — буркнул я, и дед засмеялся пуще прежнего. Из посада тоже начали выглядывать люди, заинтересовавшиеся происходящим, а те, кто посмелее, побежали к толпе. Остановив коня, не доезжая до толпы, я улыбнулся и закричал весело и задорно. — Здравы будьте православные!" И ты будь здрав, славный город.